ха а дори Окончание. 1 один. Беспокоиться решительно не о чем, настаивает Е. Скаут отправился на разведку. Существо, способное обмануть ассемблер, непременно имеет план на все случаи. Мы обязаны петь осанну нашему герою, а не подленько строчить на него доносы. Он мечется по веранде то и дело спотыкаясь о малышадее. Даэнзин замер в отдалении, чтобы я случайно не шипы его. Даэнзин старый, несмотря на почти полную комплектацию, давно не покидаютет пшаниковаду, опасаясь рассыпаться на молекулы вдалеке от своего уютного гнездышка. Резкие траектории гипердинамического Е внушают Дэнзину опасения. Мы ждём возвращения братьев Сикорски, которые отправились в поистине самоубийственный вояж, намереваясь донести до ассемблера информацию об испорченном мегаполисе GP теперь уже просто с Ни у кого из нас, кроме Сикорски, нет возможности коммутировать с роем. Мы пустое место, а братья — хотя бы преступники. Если им удастся обойти защиту Церберов и вклиниться в информационную цепочку фабрикатов... После краткого совещания большинство из нас пришли к выводу, что авантюра, в которую втянула нас наша Вселенная, может закончиться плачевно. Большинство. Но не Е. Онегин. Беспрецедентный, раз за разом повторяю я, все еще надеюсь убедить друга Е в серьезности положения. Беспрецедентный. Но слово это не кажется ему убедительным, как не кажется убедительным весь мой рассказ. Е недвусмысленно выражает сомнения в моей компетентности. Перцептируя траекторию Е и хорошо зная повадки друга, понимаю, что он готовится произнести обличительную речь, в результате которой каждая моя молекула воспламенится от стыда и раскаяния. Возвращение братьев Сикорски путает его планы. До Ассемблера добраться не удалось. Старший Сикорский выглядит слегка потрепанным. В бою с Церберами он лишился двух из дюжины своих манипуляторов. Церберы как с цепи сорвались. А это значит, что новости еще хуже, чем просто неудачный вояж. Это значит, что во Вселенной объявлено чрезвычайное положение. Перцептирую, как Рой перенастраивается в ответ на приказ Ассемблера. У ассемблера есть множество протоколов на случай чрезвычайных ситуаций. На случай гипертермии, на случай асфиксии, на случай агрессивного проникновения чужеродных организмов, на все случаи, которые могли предусмотреть создатели. Есть и протокол действий в условиях гипотермии. И этот протокол только что был запущен в действие. Извращенная моя связь с Роем позволяет проследить отдельные его этапы. Блокировку высвобождения адренергического нейромедиатора, снижение частоты сокращения сердечной мышцы, снижение частоты электромагнитных волн мозга, эцетера. Гипобиоз не спасет скаута в условиях рактической бури, но даст время спасателям найти его. В этом смысл протокола. Мне представляется такая картина. Посреди огромного белого пространства В окружении снежно ветреных обманчиво-дискретных, а на деле непроходимых стен Маленький скаут в клетчатой рубашке и джинсовом комбинезоне лежит на снегу Разумеется, друг Мойе абсолютно прав Мальчик никак не мог расхаживать по Арктике в таком нелепом облачении Наверняка он одет в теплейшие из возможных человеческих одежд Но от этого знания не становится легче потому что, несмотря на все мембраны, вшитые в его теплоизоляционный костюм, несмотря на все авральные процедуры, мальчик замерзает в снегу. НОЛЬ Привычно мчатся фабрикаты по актиновым магистралям. Чётко и слаженно, повинуясь указаниям ассемблера, Рой шаг за шагом запускает гипобиоз. Нам остаётся только перцепция и запретная, полученная в обход протоколов знания. Всё напрасно. Катастрофа неминуема. Мегаполис, GP теперь уже просто С, наша последняя надежда. Наш связист не отправит во внешний мир заветное «Save Our Souls». Никто не придёт. Один. Меньше всего это похоже на военный совет. В уютной Кшениковаде мало что меняется от осознания нами факта грядущей смерти. Дайнзин молчит. Настроен он по обыкновению философски более чем спокойно. Я бы даже сказал, что он умиротворен. В умиротворенности этой поровну фатализма и непререкаемые веры в колесо сансары – Не представляю, кем бы хотел стать в новой жизни Дайнзин и оставляю за скобками вопрос возможности реинкарнации фабриката, но, кажется, он полностью готов к перерождению. Мой дорогой друг Е нервно расхаживает из угла в угол. Информация о смерти, полученная им из книг, настолько противоречива, что выведет из себя любого. Дэйви, как обычно, не обращает на нас никакого внимания. Но «Сфера» не отпускает его ни на мгновение. Сикорские молча собираются в дорогу. Мероприятие, которое они задумали, обречено на провал, но такой малостью братьев не остановить. Их план — отправиться в мегаполис GPS, обойти охрану, состоящую большей частью из церберов, и проникнуть внутрь, на месте разобраться. Я верю в таланты братьев. Но запуск гипобиоза уже идет полным ходом. А передвижение в пой килотермной Вселенной на двигателях, разработанных для Вселенной гомоэтермной, идея, мягко говоря, не из лучших. Кроме того, несмотря на усилия ассемблера, армия крови наверняка уже оставляет конечности на растерзание холоду, и добраться до мегаполиса GPS с зайцем на эритроците просто не получится, а ползти своим ходом даже на полноценных фуллереновых — это вечность. Чтобы отговорить братья Секорский от бесполезного самоубийства, нужно предложить план получше. И, кажется, у меня он есть. Два. Ерунда, возмущается я, Онегин, когда я умолкаю. Его реакция предсказуема. В конце концов, ноосфера для моего друга Е не более чем огромная библиотека человеческих знаний и произведений искусства. Он никогда не погружался в глубинные ее слои, в мрачные уголки с чудовищами, кошмарами и безумием, в дивные миры, пронизанные чистейшей музыкой струн. Он никогда не интересовался миром грез. Зачем? Ведь мы, фабрикаты, не способны ни спать, ни видеть сны. А Нигина в его стремлении наладить прямой контакт с внутренней Вселенной, точнее с ее демиургом, человеком, всегда в первую очередь интересовали мысли. И напрасно. Мысли — субстанция гораздо более физиологическая и приземленная. Память и воображение ближе к идеальному миру ноосферы. Но еще ближе к ней — сны. Именно сны позволяют неповоротливому, медленному существу, человеку, заглянуть сквозь замочную скважину в мир около квантовых скоростей, услышать, пусть искаженную грохотом собственных эмоций, искалеченную громоздкой физиологией, музыку струн. Поэтому был обречен на провал проект братьев сикорский по изучению и расшифровке электромагнитной активности мозга нашего скаута. Подслушать мысли мы не способны. Но сны — грань ноосферы. Это уже доступные нам скорость. Сны, когда за считанные доли секунды расслабленный человеческий разум перцептирует больше, чем способен воспринять за недели или даже годы своей медленной, неповоротливой жизни. Сны — наш последний шанс. «Сикорски, в отличие от Онегина, слушают меня внимательно. Я допускаю, что из сказанного мной понимают они не слишком много. Секорский так и не полюбили медитацию с ее погружением в идеальный, неизмеряемый мир, и механизмы ноосферы для них — мутное озеро без дна. Зато речь моя, похоже, звучит убедительно. Жаль, самого себя убедить не так просто». Мы отправляемся в Питером Сикорски недоумевают Зачем тащить с собой неприкаянного малыша Дэви? С точки зрения любого валидного фабриката Дэви самая несчастная из нас бракованных недосуществ У Дэви напрочь отсутствует коммуникативный модуль Между тем Дэви настоящий счастливчик Да, он отрезан от роя и ассемблера, а значит, лишён того, что принято звать разумом. Он, возможно, самый одинокий и бракованный набор молекул в мире. Зато в тишине, которая окружает его с момента сборки, Дэйви может наслаждаться тончайшим перезвоном струн, совершенной музыкой Вселенной. Ему не нужна медитация, чтобы погрузиться в неосферу. Он всегда там. Иногда в путешествиях по глубинным слоям мне удается разглядеть его издалека, и всякий раз я убеждаюсь, что Дэйви давно не гость в ноосфере, а неотъемлемая ее часть. Если кто и способен обеспечить нашей авантюре шанс на успех, то только Дэйви. Я слишком тяжел, чтобы старший Сикорский смог унести меня, да еще и в условиях замедляющегося течения крови. Онегин вызывается помочь. Его фуллереновый двигатель в полном порядке, одного рабочего манипулятора достаточно, чтобы поддерживать меня с одной стороны, в то время как старший Сикорский подхватит с другой. Младшему Сикорске достается дэви Тот способен передвигаться самостоятельно, но кто-то должен подталкивать его в верном направлении. «Дайнзин помогает закрепить меня между Сикорски и Онегиным», Потом до отвала поет всех нас электролитом. Другу моему, ей, братьям Сикорски, не помешает лишняя энергия, а мне необходим запас для предстоящей медитации, от которой, между прочим, зависит существование всей нашей внутренней вселенной. Нашего скаута. Дэйви, словно почувствовав атмосферу всеобщего напряжения, двигается рывками, но пока что младшему Сикорски удается его контролировать. Полет на двух исправных фуллереновых неожиданно оказывается прекрасной заменой медитации. Такой скорости я не ощущал с момента своего первого и единственного падения, когда чудом избежал утилизации и был подхвачен добрейшим дэнзином. Вопреки желанию я отключаюсь. Но мне все же удается не улететь в теплые объятия ноосферы. В себя я прихожу уже в кровотоке. Перцептирую. Где-то впереди Сикорский-младший толкает малыша Дэйви. Старший секорский держит меня слева, справа Е. Онегин, и он явно выбивается из сил. Но пока все идет по плану. Маршрут, составленный братьями Сикорский, таков. Через воротную вену добираемся в печень, где очень осторожно крадемся в тени настроечного цеха, Есть надежда, что чрезвычайное положение заставило ассемблер ослабить систему караулов и бросить все силы на авральный гипобиоз. Дальше через нижнюю полую вену в правое предсердие, желудочек, оттуда в легкие. К этому моменту Сикорский планирует переключиться на окислительные реакторы, их собственные изобретение. Для запуска и ускорения понадобится кислород, много кислорода. Пугает, что на практике эти окислительные реакторы Сикорски еще не испытывали. Зато Онегин сможет отпустить меня и продолжать путь без дополнительной нагрузки. Если потребуется, его подхватит младший Сикорски. «Из легких через левое предсердие и желудочек прямой дорогой в мозг». Звучит не слишком сложно. «Пока Сикорски и Е напрягают свои фуллерены, чтобы донести меня до места назначения», перцептируя окрестности. У меня прежде не было случая заметить, просто потому что я никогда не покидал территорию Кшениковады, но вот какое дело. Та часть внутренней Вселенной, которая зовется кровеносной системой, удивительным образом похожа на развилки ноосферы. Те же длинные, извилистые, бесконечно ветвящиеся коридоры. Благополучно минуем настроечный цех. Цепляемся за эритроциты. Учитывая замедленные протоколом гипобиоза сердцебиения, такой способ передвижения заметно сказывается на нашей скорости. Но, во-первых, Онегину, да и остальным требуется отдых. А во-вторых, эритроциты, как выяснилось, неплохо укрывают от церберов которые беспрестанно появляются в пределах перцепции. Проходим правое предсердие желудочек. И вот мы в лёгких. Краткая задержка. Братья сикорский переключаются на окислительный двигатель, благо кислорода здесь предостаточно. Сикорский-старший помогает Онегину отцепиться, перехватывает меня с обеих сторон и... Вот это скорость! Наконец я готов поверить, что наша авантюра завершится успехом. Церберы ждут нас на выходе из «Левого предсердия». «Словно в наказание за мой чрезмерный оптимизм. Церберы тотчас окружают оторвавшегося от нас малыша Дэви. Их так много, что я мгновенно теряю всякую надежду. Но не таковы Сикорски. Не таков мой дорогой друг Е. Я не успеваю толком перцептировать происходящее». Одновременно. Младший Сикорский врывается на скорости в рой, окруживший Дэйви. Лихим манёвром уходит в штопор, увлекая за собой часть серберов и оглушая остальных. Друг мой Е, недомерок с единственным манипулятором, принимается одного за другим таранить врагов. Старший Сикорский подхватывает малыша Дэйви и тащит уже нас двоих. Меня уносит всё дальше и дальше, наверх, к нашей цели. Я никак не могу этого перцептировать, но откуда-то она вечно остается в моем воображении картина, как Е и младший Сикорский бьются с Церберами до последней молекулы, отвлекая на себя их внимание и давая нам шанс выбраться». Фабрикаты не плачут В нас нет даже намека на эмоциональный блок Мы не более чем набор молекул Высокопрактичный, узкоспециализированный и в теории абсолютно безвольный Фабрикаты не плачут Потому просто констатирую Мы на месте Энциклопедический Е непременно уточнил бы, что место это зовется Тенториум Церебелли и идеально подходит для тайных авантюр вроде нашей. В непосредственной близости от мозга, но в стороне от основных магистралей, по которым не прекращается псевдохаотическое движение фабрикатов и которые, как и сам мозг, бдительно охраняются усиленными нарядами церберов. Теперь, когда друга моего Е нет рядом, чтобы осмеять мой безумный план, я и сам окончательно теряю уверенность. Но останавливаться поздно. Сикорский принаитовывает нас к причудливому механизму, который, очевидно, был сооружен здесь для выполнения амбициозного проекта Е. Онегина по чтению мыслей — «Адцеребрум». Процедура гипобиоза близка к завершению. Скаут спит. Его мозг укутан дельта-волнами. «Глубокий сон без сновидений», — обязательно уточнил бы Е. «На деле же, именно сейчас, скаут наилучшим образом погружен в бездну ноосферы. Сикорский дает мне глотнуть электролита. Расслабляюсь. Жду, когда волны подхватят меня. Пробираться в детские сны проще всего». Засыпая, ребенок подключается к ноосфере напрямую, по широчайшему каналу, в отличие от взрослого, чей сон-лабиринт выстроенный из его опыта, травм, радости, опасений, ожиданий, побед и поражений. Сложность состоит в том, чтобы оказаться во сне конкретного, нужного нам ребенка. Вся надежда на так и не заработавший толком от церебром и малыша Дэви его уникальной включенностью в ноосферу. Прежние мои путешествия по ноосфере были квинтэссенцией непроизвольности, случайности и беспечности. Меня носило по этому миру как легкая смеющаяся перышка. Теперь мне предстоит двигаться целенаправленно и желательно очень быстро. У нас есть отправная точка — скаут. У нас есть две координаты. Образ его матери, который я углядел в водоворотном слое ноосферы, на фотографии, где она защищает рыдающую сестренку скаута. Информация о том, что мать вылетела в Арктику. Мы падаем, с легкостью преодолеваем поверхностный водоворотный слой и выныриваем в том самом месте, о котором напомнило мне путешествие по кровеносной системе. Я оборачиваюсь к Дэйви и вижу подростка с разноцветными глазами, каким всегда его воображал. Только здесь, в ноосфере, мне не приходится прилагать усилий для подобной перцепции. Дэйви смотрит на меня сверху вниз. Я в инвалидном кресле, которое прилагается к моему воображаемому аватару. Дэйви протягивает руку. Стою. Я все тот же неповоротливый толстяк, каким представлялся себе в реальном мире. От этого образа не так-то просто избавиться, да и некогда. Мы бежим. Впереди хаотически ветвятся в многомерном пространстве коридоры. Это хуже, чем тупик. Выбрать невозможно. Неожиданно Дэви хватает меня за руку, и мы падаем, мы летим, пробивая слои на асферы один за другим. Аллюзии жалят нас хвостами, тени идей коварно расступаются на нашем пути, чтобы тотчас окутать непроглядной тьмой, взрываются со всех сторон фейерверки смыслов. А потом щелчок, и мы на месте». Ад церебром сработал, пусть и не так, как должен был по задумке авторов. Снежная пустыня, обманчиво цельная и надежная, на делит дискретное скопление ледяных глыб. Краткий миг затишья сменяется порывом шквального ветра, который, смешавшись с миллиардами колючих снежинок, превращается в огромную движущуюся стену. К вою ветра прибавляется заунывный стон бьющихся друг о друга льдин, И, конечно, холод. В ноосфере из объективного физического факта холод превратился в пугающую абстракцию, в кристаллическое чудовище, которое находится одновременно повсюду и нигде, которое тянет свои острые щупальца к маленькой фигурке Скаута. Да, это он, Скаут, далеко впереди. Стена из снега и ветра вот-вот отрежет его от нас или щупальца холода накроют непроницаемым куполом. Но Дэйви делает всего шаг, и мы уже рядом. Здесь, в глубоком сне, скаут продолжает путешествие, начатое в реальности. В ноосфере нет тайн, и мне становятся ясны его стремления и позывы. Прикольная экскурсия на арктическую станцию, которая казалась величайшим приключением, полным загадок, риск и открытий, обернулась скучнейшим фантиком без конфеты внутри. «Здравствуйте, дети. Вот так мы живем, тут едим, а там работаем. Посмотрите, дети, направо, посмотрите налево. Теперь дружно моем руки и на обед. Скоро за вами прилетят». «Нет, Северный полюс далеко». «Нет, туда мы не отправимся». А вот здесь вы не угадали, уважаемые полярники. Именно туда мы и отправимся. Мы, Скаут и весь его внутренний мир, весь его огромный рой фабрикатов. Нужно только слегка перенастроить передатчик, вшитый в правое запястье. В реальном мире Скаут, свернувшись в позе эмбриона, замерзает на льдине по адресу 87.693602, 82.618790 Во сне скаут без страха продолжает свой путь к Северному полюсу. Моему другу Е непременно понравился бы этот мальчишка. Но нам пора его покинуть. Сейчас он для нас только точка отсчета. Прыжок! 5 Внезапно с ужасом понимаю, как я ошибся Разумеется, существо, зовущееся матерью нашего скаута Ни за что не уснет, пока ее ребенок замерзает Где-то на пути к Северному полюсу Следовательно, попасть в ее сон Даже имея координаты и точку отсчета Нет никакой возможности И тем не менее, куда-то мы добрались Здесь темно Это не та прозрачная темнота покоя и уюта, какой полны иные уголки ноосферы. это темнота густая и вязкая, нас точно опустили в бочку с воображаемым мазутом. Размеры бочки неизвестны. Я держусь за плечо Дэйви. Не хватало еще потеряться. Мазутная тьма расступается, и я вижу просторную комнату. Стены комнаты выкрашены голубой краской ровно до половины. Выше побелка. Краска облупилась и пошла трещинами. Побелка имеет сероватый оттенок. Слева дверь, распахнутая в темный коридор. Правая стена изрезана окнами. Три огромных проема без занавесок. За окнами ночь. И голые, скрюченные скелеты деревьев, в тени которых, словно бы продолжением своих хозяев, ползут по освещенному луной полу комнаты. Здесь дюжина кроватей, на занята только одна. На ней съежившись сидит девочка. Я узнаю в ней сестренку-скаута, изображение которой нашел в водоворотном слое. Она и теперь рыдает, но очень тихо. Будто звуки могут привлечь внимание... Кого-то или чего-то нехорошего. Теперь я и сам чувствую приближение монстра. Он движется по коридору. Цок, шорх, цок. Я узнаю эту поступь. Мое собственное творение. Синкретическое чудовище, созданное из случайного мусора ноосферы. Хлипкий выродок моей бедной фантазии. Дэйви смотрит на меня сукаризной. Он садится рядом с девочкой и обнимает ее. А я? Ничего не остается, иду в коридор совершать свой нелепый подвиг. Впрочем, и здесь мне не суждено прославиться. Едва я появляюсь в коридоре, искривленная тень на бумажных ногах радостно бросается в мои объятия, как щенок, нашедший, наконец, заблудившегося хозяина. Такой, знаете, щенок, у которого к хозяину только одна просьба — «Добей!» Развеиваю свое дивное чудище на исходные элементы — буквы, мелодии, аллюзии, обрывки чужих снов. Позволяю потоку унести их прочь. Пусть в следующий раз достанутся настоящему демиургу, а не инвалиду-фабрикату». К моменту моего возвращения комната преображается. Это примиленькая детская с пляшущими осьминогами на шторах и постельном белье, с выводком плюшевых существ на полках, с ночником на прикроватной тумбочке. Ночник включен, крутится абажур, в синем океане плывут волшебные рыбы. Почему-то пахнет черничным вареньем. Девочка спокойная и даже весела. Успела устроить кукольное чаепитие прямо в постели. Это, разумеется, не реальность, а сшитая сном копия настоящей комнаты маленькой сестренки Скаута. Я в растерянности. Нам, мне, Обрею Макфатуму, удалось развеять кошмар, присланный невинному ребенку злодеями, мной, Обреем Макфатумом. Но как быть дальше? Как заставить малышку запомнить такое количество цифр? Как убедить ее проснуться и тотчас же пересказать приснившиеся цифры взрослому? Кем окажется этот взрослый? Примет ли он всерьез детские сны? И снова в игру вступает Дэйви. Он берет девочку за руку. Не говорит ей ни слова, просто берет за руку. Она послушно встает с постели. Дэйви ведет ее к столу, на котором лежит новенький планшет. На гибком мониторе, которого всего одна иконка. Мама. Тап. Девочка жмет на иконку. Всплывает окно сообщений. Дэйви шепчет девочке на ухо, а она послушно вбивает одну за другой цифры. 87.693602 82.618790 Сообщение отправлено. Дэви провожает девочку к кровати, укладывает ее, укутывает одеялом с пляшущими осьминогами, говорит «Спи, спи». И она спит. Но что толку? Что толку, если она написала это сообщение во сне? И тут я думаю, а что если... Призрак энциклопедического Е насмешливо подсказывает мне Сомномбулизм Малыш Дэйви кивает, потому что в ноосфере нет тайн Призрак Е, существующий только в моем воображении, становится и частью воображения Дэйви Я смотрю на него, на нашего Дэйви И замечаю, наконец, намеки, которыми ноосфера щедро осыпала меня с самого начала этого путешествия Дэйви, самый несчастный из нас, инвалидов, способен на вещи осмыслить, которые, я уверен, не сумел бы даже мой друг Е. Я отчаянно хочу поверить в эту невероятную силу малыша Дэйви, который с каждым мгновением, я ясно вижу это, все глубже вплетается в саму ткань ноосферы. Его образ неизменен, но одновременно я словно вижу сквозь него, вижу музыку, вижу течение, вижу тьму и свет — и белых полярных сов. Я хочу в нее поверить, в эту силу, потому что она наш последний шанс. И вместе с тем я хочу противоположного — проверить, убедиться. Но как это сделать? Как узнать, что не только во сне, но и в реальности девочка встала с постели, подошла к столу и отправила сообщение? «Никак», — говорит Дэвид. И добавляет. «Ханки-дори». А это значит, что все будет хорошо. Мир сдвигается. Младшая сестренка Скаута исчезает, оставив после себя только легкий запах черничного варенья. Нам пора. Малыш Дэви не протягивает мне руку, и я понимаю вдруг, что, вернувшись в реальность внутренней вселенной, Вместо фабриката по имени Дэйви обнаружу только мертвый набор молекул. У фабрикатов нет эмоций. Но здесь, в ноосфере, позволительно мне хотя бы печаль. «Ханки-дори!» — говорит Дэйви. Прежде чем восходящий поток уносит меня... Я успеваю заметить, как прямо в кромешной тьме открывается дверь для малыша Дэйви. Успеваю услышать музыку, которая зовет остаться. Не сейчас. Мое время еще не пришло. «Прохожу в себя в Тенториум Церебелли. Перцептирую. Я больше не привязан к от Церебрум. Очевидно, меня освободил Сикорский, прежде чем оставить одного. Действительно одного, потому что Дэви здесь нет, даже в виде мертвых молекул. Перцептирую. По тонкой ниточке, связывающей меня с Роем, слежу за фабрикатами». И с облегчением понимаю, что протокол гипобиоза остановлен и повернут вспять. Дельта-волны сменились тета-волнами. Скаут еще спит, но вот-вот проснется. У нас все получилось. Едва я успеваю задуматься о прелестях и недостатках одиночества, как на горизонте появляется Сикорский. Со всей возможной бережностью он толкает перед собой дряхлого, на все еще не рассыпавшегося на молекулы дайнзина. «Фабрикаты не способны на эмоции, но я рад! Как же я рад, что старик не улизнул в свою нирвану, пока нас не было!» Высвободившись из объятий Сикорский, Дайнзин тотчас принимается по-хозяйски осматривать окрестности. «Построим здесь новую Кшениковаду», — обещает Сикорский. «Не Кшениковаду», — отвечает Дэнзин «Ария штанга Марга». «Очень уж длинно. Как насчет укоротить до арьи?» В моем воображении Сикорский вновь принимает обличие механика в засаленном комбинезоне и гоглах, которые теперь сдвинуты на его лоб. Дайнзин, смуглый старик в оранжево-бордовой кесса, улыбается. Ад Церебрум возвышается в центре нашей новой обители. «Это вызов». И я принимаю его Кто-то обязан воплотить в жизнь мечту моего друга Е И этот кто-то я Ханки Дори